Глава двадцать Аня. В комнате Бласа было темно, и лишь тонкая полоска из-под приоткрытой двери в ванную давала немного освещения, но оно мне и не нужно было. Сам Блас отсутствовал и за мной приглядывал живущий в соседней комнате Коул, но он не настаивал на своем присутствии, так что я по большей части была предоставлена самой себе. Себе и Бельчонку. Точнее, Уайету, Так звали малыша, по его словам. Как по мне, ему очень шло, как выданная ему и Дэн пижама со множеством разноцветных зверей. На белой ткани были и львы, и жирафы, и слоны, и даже крокодилы. Уайет. Их с полчаса всех разглядывал, считая вместе со мной количество каждого животного. Да так по итогу утомился, что впервые заснул без сказки. Я укрыл его тонким покрывалом, но он его почти сразу сбросил. Развалился звездой. Кудрявая головка склонилась в сторону ванной, и можно было разглядеть, как слегка подрагивают длинные реснички. На маленьких губках при этом то и дело мелькала улыбка, отчего на пухлых щечках проявлялись едва заметные ямочки. Я не могла не улыбнуться в ответ, сидя рядом, глядя на него со всей переполняющей меня нежностью. «Потрясающий ребенок, смышленный не по годам, вдумчивый и в чем то мудрый». Пословица «устами младенца» по отношению к нему верна как никогда, хотя догадывалась, что все дело в пережитом с его родителями, вынужденным повзрослеть раньше времени. И немного заслуги Тео, который общался с ним как со взрослым. Даже книжки читал ему такие, что не каждый подросток осилит, особенно если это далеко не краткая и упрощенная версия. Например, «Остров сокровищ». Как по мне, рановато для пятилетки, но Уайетт. Не только внимательно слушал, но и запоминал. Наверное, все дело в том, что Желтоглазый ему объяснял все непонятное, не забывая детально разобрать поступки каждого из героев. Да что уж там. Я и сама с удовольствием слушала их рассуждения, открывая для себя мужчину с новой стороны. Тем больнее было осознавать, что больше этого не повторится. Никогда. И почему он меня просто не убил? Зачем отдал Бласу? Да и Блас... Зачем согласился, если я ему не особо и интересно? За проведенный рядом с серым волком день поняла это отчетливо. Да и зачем иначе позволять мне брать с собой в комнату ребенка, а самому куда-то уходить? Странно это все. И думать о том не стоит. Не хватало еще ненужной надежды себя кормить. Так что почти порадовалась, когда в комнате стало на две персоны больше. Недолго. Ровно до момента, пока взгляд не зацепился за огненный всполох в волосах пришедших. Аделия и Николас. Наверное, испуг слишком сильно отразился в эмоциях, так как рядом заворочился Уайетт. Пришлось гладить его по волосам и шептать успокоительные речи. «Помогло». Я тихо выдохнула, еще раз провела ладонью по кадрявым волосикам и поднялась с постели. Не знаю, зачем оба явились сюда, но и прогнать не могла. Пришлось идти на выход из комнаты. Аккуратно прикрыла дверь, чтобы не мешать сну бельчонка, и с вопросом уставилась на пришедшую в гости парочку, которая не спешила озвучивать причину своего появления. Аделия вовсе хмурилась, кусая губы. Аделия, которую ничем невозможно выбить из колеи и заставить замолчать, потому что ей всегда есть что сказать, кому бы то ни было, а тут вдруг слов подобрать не может. Что случилось? Не выдержала первой. Хотя парочка и тогда не сразу ответила. «Ты должна поехать с нами». Со вздохом отозвалась младшая сестра Желтоглазова, обернувшись куда-то в сторону, прислушиваясь к тому, что происходило за пределами коридора. «И желательно поскорее, пока еще кто-нибудь не пришел и нас не заметил». «Ничего непонятно и не очень интересно, если честно. Точнее, любопытно, но я не позволила себе даже задуматься о том, что им от меня нужно». «То есть Блас не в курсе о вашем приходе?» — уточнила и без того очевидное. «Я же ведь теперь его собственность. В курсе?» — покосилась на своего спутника Аделия. Прозвучала не очень уверенно. «А я так вообще напрягаться понемногу начала. Еще несколько часов назад они даже смотреть на меня не желали. А теперь пришли и зовут куда-то. Куда? И зачем я вам понадобилась?» «На мой вопрос...» — Аделия тоскливо вздохнула и опять на своего сопровождающего покосилась. «Тео, мы отвезем тебя к Тео». «К Тео?» — повторила за ними и коротко рассмеялась. «К Тео, который отказался от меня, отдал другому и поставил мне клейму рабыни? К этому Тео. Спасибо, не хочу». Развернулась и потянулась к ручке двери, собираясь уйти. «Хватит с меня их барона, а уж встречи с ним и подавно не хочу». «А у тебя еще какие-нибудь знакомые Тео имеются, чтобы на них подумать?» Огрызнулась Аделия, нагло пропустив мимо ушей большую часть из сказанного мной, шагнув ближе. «Ему нужна помощь, и кроме тебя помочь больше некому. Если откажешься, будет плохо. Очень плохо. Всем». Поймала за руку и развернулась на выход, потащив за собой. Идем, упираться, рассуждать о том, какой он плохой, не заслужил и все такое». «По пути тоже вполне можешь. У нас не так много времени». За спиной вздохнул огненный волк, а я... «Да не пойду я с вами никуда», — уперлась ногами в пол. «У меня ребенок один остается. в конце концов, а твоему брату, уверенно, и без меня есть кому помочь». О том, что же это за помощь такая ему нужна, что пришли аж за мной, задумываться не стала. И да, как и сказала, уверена, ему в любом случае есть кому помочь и без меня а мне нужно обратно к Бельчонку». Как подумала, так и забыла, увидев за первым же поворотом лежащего у стены бессознательного Бласа. И не только его. Как впоследствии оказалось, весь путь до ворот был завален такими телами. Надо ли говорить, что ситуации я прониклась в полной мере почти сразу. Это Тео сделал? Ужаснулась. Аделия тоже взглянув на меня. «Нет, конечно». Закатила глаза. «Это он», — обвинительно ткнула пальцем в свою пару. «Сама сказала, что никто не должен знать, что мы ее увели», — пожал тот плечами с самым флегматичным видом. «Я же посмотрела на мужчину по-новому. Вот вам и улыбчивая бояшка. Хотя чему я удивляюсь? Они тут все такие. Разве что была вечно угрюмое исключение». «Тео запретил к тебе приближаться. Разговаривать с тобой тоже. Или же каким-либо образом помогать. Пояснила для меня. В случае, если у тебя будет рецидив, кто-либо из нас может навредить тебе, защищаясь. Рецидив, повторила за ней. Сама же в красках представила нечто подобное. Идти куда-то, да еще к тому, на чье убийство запрограммировано, перехотелось вдвойне, о чем и сообщила. Я не пойду к нему. Как бы я ни злилась и не обижалась на желтоглазого, вредить ему хоть как-то в мои планы не входило, кто бы что ни думал обо мне. «Если бы я могла справиться сама, я бы не пришла за тобой», — укорила Аделия. «В этот раз помочь сможешь только ты, Аня». «Добить?» — съязвила, не сдержавшись, и тут же передернула плечами от собственного заявления. «Тоже выход из ситуации», — заметил с усмешкой Николас, за что заработал двойное возмущение и от своей пары, и от меня. «Что?» — делано удивился оборотень. Его все равно убьют за содеянное. Не мы, так другие бароны». Угу, если успеют объединиться», — съязвила младшая из Вега. «Вот тут я по-настоящему испугалась». «За что его убьют?» — переспросила Сиплом от паники голосом, переводя взгляд с одного на другого. И как-то резко не до гордости и обиды стало. Одного факта, что Желтоглазову может не стать, хватило, чтобы позабыть обо всех наших с ним разногласиях. В конце концов, ненавидеть его я могу и потом продолжить, после того как. «Что мне нужно сделать?» «Скоро и сама увидишь», — приободрилась моей быстрой капитуляцией Аделия, принявшись тащить меня за собой еще быстрее прежнего. «Недалеко ушли», — за воротами ждала машина. «И не только она. И Дэн. Присмотришь за мелким?» — бросила ей рыжая, прежде чем открыть дверцу с пассажирской стороны от меня. Только тогда и отпустила, чтобы запихнуть меня в салон. Видимо, чтобы уж наверняка обратно не сбежала. Вздохнула. Теперь, когда знала, что Бельчонок не будет один во время моего отсутствия, я и сама не спешила сопротивляться. Да и в принципе согласилась ведь уже помочь. Не в моих правилах отступать, и отказываться от своего слова. Правда, стоило нам оказаться в нужном месте, как я моментально засомневалась в своей решительности. Во-первых, приехали мы никуда иначе, как в поместье, где меня держали, прежде чем отвезти и подарить Тео. А во-вторых, вокруг были трупы. Много трупов. Они, как выкорчеванные ростки, заполняли весь двор и подъездную аллею, окрасив своим соком брусчатку и землю. Неудачное сравнение, но так проще было воспринимать картину происходящего. Полная нереальность где грубо растерзанные тела лежат чуть ли не друг на дружке. Кажется, меня сейчас тошнит. А еще кажется, так уже было. Возникло жуткое ощущение дежавю, и знакомые гвозди вгрызлись в мозг с новой силой. Что... что здесь... Не договорила, не смогла. Голос от ужаса откровенно сдавал. Я только и могла что взглядом цепляться то за одно тело, то за другое. Мужчина, женщина, подросток. Я смотрела в безжизненные глаза и не верила, что вообще вижу это все, что все это происходило по-настоящему, потому что это все какой-то оживший кошмар, не иначе. Дамиан Суарес мертв. Тео его убил, как и всех тех, кто встал на пути к запланированному убийству того, кто подарил тебя, заложив в твой разум приказ на смерть Тео. Сухо и отстраненно прокомментировала увиденная мной Аделия. На этом тоже не остановился, но это не просто месть. Он явно решил избавиться вообще ото всех, кто мог бы стать для тебя угрозой. Поморщилась. Все, кто работал на Суаресов, мертвы. И их. Заново поморщилась, а закончила тоскливо. Слишком много, не только здесь. И станет еще больше, если ты его не остановишь. Попроси его прекратить. Если не попросишь, и он тебя не послушает. Скоро остальные бароны тоже узнают объединяться. Как и сказал Ник, начнут охоту уже на Тео, и либо они убьют его, либо он их. В любом случае начнется война. Вся картахена де Индиас утонет в крови, понимаешь? Обернулась ко мне, глядя с отчаянием. Понимала ли я? Наверное, все же да, где-то очень глубоко в душе, потому что сейчас весь мой разум был сосредоточен на ужасающей картине и залитой кровью брусчатки как приковала. Я только могла, что смотреть на нее, не в силах перестать этого делать. В горле уже не просто горький ком образовался. К ним присоединились позывы избавиться от съеденного за день. И дело было даже не только в трупах, сколько в том, что они появились благодаря желтоглазому. Нет, я, конечно, знала, что он не самый добрый оборотень, о чем и сам Тео не раз предупреждал меня, но и это... Такая жестокость в голове не укладывалась. И это еще не все, по словам Аделии, и все только ради того, чтобы защитить меня, убив кучу народа. Он сошел с ума, пробормотала, пятясь прочь от поместья и всего того, что здесь произошло. И Аделия еще хочет, чтобы я вмешалась, да как она вообще себе это представляет, когда я даже находиться здесь не могу, дрожа от ужаса. Иногда так случается, что чем больше пролитой крови, тем сильнее жажда нашего зверя. С Тео как раз все обстоит именно так. Он потерял контроль, поддался своей ярости. Подтвердила мои домыслы Аделия, поймав мои ладони, крепко сжимая те. «Сам он не остановится. Я знаю. Однажды примерно так уже было. Ты должна вернуть ему рассудок. Он должен прекратить. Успокоиться. Пока еще не слишком поздно. Возможно, я много прошу. И я тебя понимаю. Это действительно опасно». Я бы попыталась сама, если бы не запнулась, взглянув на свой округлившийся животик, а затем на свою пару, не договорила, лишь в недовольстве поджала губы. Да мне и не надо было слышать, чтобы понимать, почему попросили меня рисковать с ребенком и правда вверх глупости. Вот только что я могу сделать? Разве я могу как-то помешать? А если и могу? Как? Я же для него прямая угроза. Он быстрее тоже меня убьет, чем послушает. «Странно, что и правда до сих пор так не сделал. Самый верный и безопасный вариант для всех. Ты запустила в него раскаленной сковородкой, а затем воткнула нож ему в сердце, но до сих пор жива, здорова и невредима. Нисколько не прониклась моим аргументом Аделия и даже под гарантированной защитой Вега. Указала на скрытое повязкой клеймо. Как по мне, не особо это что-то доказывало, но то для меня». «Если бы ты не была действительно так важна для него, то мы с тобой сейчас тут не дышали бы одним воздухом», — добавила девушка. «Если не смог убить, так хотя бы сослал куда-нибудь туда, где никто и никогда не нашел бы, не узнал о том, что ты вообще существуешь». Невольно дотронулась до закрытого ожога, пока в голове на осколки разбивались все выстроенные прежде домыслы в отношении содеянного желтоглазом. Не ради мести он поставил мне клеймо и отдал Бласу, чтобы защитить. Поэтому Блас ничего не делал, потому что призван был, как и раньше, беречь мою жизнь, не больше. И поэтому мне позволено общаться с волчонком, потому что на самом деле никакой угрозы во мне желтоглазый не видел, только в других для меня. И именно поэтому убивал сейчас всех, кто так или иначе был связан с моим появлением в Картахене и конкретно в его доме. «Мы договорились, что я останусь здесь, с ним, прежде чем...» Голос опять позорно отказал, не дав договорить, а потом я, наконец, оторвала взгляд от брусчатки, обернувшись к ней. «А ты? Что думаешь ты по этому поводу?» Не знаю, почему мне вдруг так важно стало ее мнение. Зачем я вообще задала ей такой вопрос? Ведь если она сейчас скажет, что лучше бы мне умереть... Правда в том, что и правда лучше... «Безопаснее для Желтоглазого. Я ведь не врала, когда говорила ему, что лучше бы в саму себя воткнула тот нож, чем в него. Так и есть. Но Аделия... Зато недолгое время, что мы с ней прообщались, я, как ни странно, успела привязаться. Так что да, для меня было важно знать, что она думает по поводу случившегося с нами». «А при тут я?» — изумилась Аделия. «Мое мнение, если еще не поняла, вообще никак не учитывается в вопросе ваших взаимоотношений», — приподняла ладони в жесте капитуляции. «Но если уж на то пошло, когда я узнала, что Николас виновен в смерти, Сальватора Вега воткнула ему в печень свою заколку со смертельным ядом, причем намеренно, не под воздействием какого-то там гипноза или заблуждений, психанула в общем». Ласково улыбнулась, глядя на того, о ком говорила, Кто в полнейшем равнодушии осматривал усеянный телами двор, и ничего, как видишь, зла никто не держит. Улыбнулась Шире. Дерьмо в жизни всегда случается, без этого не бывает, но это вовсе не повод отказываться от того, кто является для тебя самым ценным. Пара на то и пара, вы всегда вместе, вопреки всем всему и вся. Только я не его пара. Вздохнула. Хотя это было сказано как бы между прочим не требующая ответа, просто последняя попытка. И сама не знаю, чего. Я ведь приняла решение. Просто страшно, чего уж там. Нет, невозможной смерти боялась. Того, что у меня не получится достучаться до Желтоглазого, остановить происходящее кровавое безумие, или моё присутствие вовсе усугубит. Кто сказал, что нет? Вдруг усмехнулся молчавший до этого Николас. Только своей паре волк простит что угодно, даже предательство, и умрет за нее. А волчица или человек — это не суть важно. Пара альфы-клана белых волков — тоже человек. И ничего, уже почти век, как вместе, если мне не изменяет память и возраст их четверых детей. Ты, конечно, не такая одаренная, но это не значит, что вы с Тео при своих ограничениях тоже не можете быть счастливы. А вот тут я подавилась всеми своими возражениями и решила, что это все можно обсудить и позже, когда я вернусь. Если, конечно, вернусь. Первый шаг в сторону дверей в поместье я делала с трудом. Очень сложно заставить себя идти по залитой кровью дороге мимо лежащих еще недавно живых существ, а теперь взирающих в никуда пустым взором. Усугубляла все нереальная тишина. Я будто внутри ужастика оказалась. Когда знаешь, что впереди ничего хорошего не ждет, но упорно идешь вперед, не останавливаясь, и еще бы знать, куда именно идти, один коридор смеялся другим, Убрать не рабами, а те волками, и все мертвые, и душащие чувства вины с каждым новым телом росло во мне только больше. Из-за меня ведь они здесь все такие, неживые. Тишина разбавилась глухим ударом под ногами так внезапно, что я вздрогнула и замерла на месте, спиной прижавшись к стене. Сердце при этом отбивало чечётку. Вот-вот выпрыгнет, а я попадусь. Но время шло, а кроме глухих ударов под ногами ничего не происходило. А о том, что происходило внизу, я старалась не думать. Просто пошла дальше, вперед в поисках лестницы. Та нашлась через два поворота и еще гору трупов. «Тео Вега, что же ты творишь? Разве так можно? Всех подряд, как в каком-нибудь американском боевике, про кровную месть. Только там крови в разы меньше, а здесь...» Я честно пыталась ступать на незапятнанные участки лестницы, но ощущение, что ее специально омыли всю алым цветом, и не только ее, но и стены. Очень хотелось зажмуриться, но это равносильно самоубийству». Я спускалась дальше, старательно игнорируя ощущение тошноты. К тому моменту, как я дошла до нужного места, запах крови пропитал не только одежду, но и легкие изнутри. Не забыть никогда, как и вид огромного черного волка, нависшего над заплаканной девушкой, трясущейся от страха, сжавшейся в углу. «Тео?» — прошептала в ужасе, остановившись в десятке метров от них. Только сейчас до меня в полной мере дошло, что все это сотворил желтоглазый. Одно дело — представлять, другое — видеть собственными глазами. А на мой оклик волк дернулся и угрожающе зарычал, но более никак не выдал того, что заметил мое присутствие. В следующее мгновение стены обогрелись кровью его очередной жертвы. По каменному полу принялась собираться багровая лужа. «Нет», — выдохнула, отшатнувшись от них. В голове не осталось ничего, кроме этого, так ярко вспомнилось, как точно в такой же луже лежал пять дней назад сам желтоглазый, а следом за ним и еще с десяток других оборотней. И кровь ее так много, повсюду, на мне самой. Больше всего. Адамиан Суарес все приводил и приводил их снова и снова, пока мой ужас не иссяк, а убийство не стало чем-то обыденным. Я даже научилась смотреть в глаза своим жертвам, и все это сопровождалось всегда одними и теми же фразами. Я не запомнила их, но тело реагировало однозначно и на каждую по-своему. Потом он приказал все забыть, и я забыла. Теперь вспомнила, как я стояла на месте Черного волка, а в углу лежала сломанной куклой. Моя последняя жертва, похожая на ту, что убил желтоглазый, от которой я сейчас пятилась все дальше. Лишь бы уйти поскорее и снова забыть. Не помнить о том, как я, вот так же, как Тео, всех, и людей, и оборотней. Я. Убивала. Я. Бежать. Нужно скорее покинуть это место, чтобы не видеть, не помнить, не знать. Ничего. Тео Вега в том числе. все забыть. Всех. За спиной послышался грозный рык, и я прибавила в беге. Спотыкаясь и почти ничего не видя из-за атакующих мозг воспоминаний, я бежала прочь из места, что их вызвало, прочь от стен, впитавших в себя так много крови и смертей, и почти задохнулась от волны ужаса, когда меня с головой накрыла чужая тень, а огромная туша волка придавила к полу.